ЗОВ КРОВИ 8 Крига медленно переступала босыми ногами по холодному камню. В ее кассете теряли зёрна винно-розового турмалина и гроздья слюды, прозрачные, словно слеза. Подол мягкого песочного платья, расшитого золотой нитью, клубился ниже лодыжек. Крига, едва дыша, касалась пальцами шероховатых стен и боязливо шла вперед. Матерь-гора вывела ее в залу, исполинскую, напоминавшую чашу, выложенную базальтом с наполовину стертыми картинами древних сказаний. И над залой плескалось небо. Крига впервые за несколько месяцев увидела солнечный свет. Глаза резанула болью, но она не прикрыла лицо, лишь утерла брызнувшие слёзы. Она хотела видеть это пылающее жаром солнце, с расплавленной желтизной которого не сравнились бы все янтари, цитрины и сердолики чертогов сармата. Хотела вечно стоять и, запрокинув голову, смотреть на это бескрайнее небо, с голубизной которого не могли сравниться ни топазы, ни сапфиры. Не было у сармата и кружева, способного превзойти веселые барашки облаков. Легкие, нежные, кипенные, они плыли над кригой. Та улыбалась и плакала одновременно, и в ее зрачках отражалась бездонная вышина. Кригу разрывало чувство щемящего восторга. Не выдержав, драконья жена закружилась по зале, смеясь и простирая к небу руки. Уже и не верила, что однажды его увидит. Крига танцевала долго, до тех пор, пока ее грудь не опалила. Ноги отяжелели, и Криге пришлось сесть. Утирая со щек пот и слезы, радости было столько, будто ее выпустили на волю. Крига прижималась спиной к стене и, шевеля босыми ступнями, подставляла под солнце лицо, веснушчатая, с громоздким подбородком и светлыми ресницами, но такое счастливое. А потом ветер сменился, и с неба дохнуло теплом. Крига услышала звук, не то утробный рокот не то громкий шелест. Лякова не исчезла. Она вскочила и вытянулась, как струна, желая, чтобы ее лопатки продавили неровный базальт залы. Над исполинской чашей кружил дракон. Крига смотрела на него снизу вверх и видела распахивающиеся кожистые крылья и пару лап, чешуйчатое брюхо и взметающийся хвост. Туловище сармата перекрыло солнце, и на девичье лицо легла тень. Крига облизнула пересохшие губы. Первой ее мыслью было бежать бежать изо всех сил, но она понимала: не убежит. А если даже и доберется до двери, вряд ли ее выпустит мать гора. Сарматы загнул шею и повел крыльями, устремляясь вниз. Гребни на его спине блеснули кроваво алым. И от этого света глаза полоснуло больнее. Крига прижималась к стене так сильно что хрустели кости. Боялась, что ее заденет дракон. Но нет. В зале хватало места. И Сармат, выпуская из ноздрей бесцветный пар, тяжело, с царапающим звуком, опустился на камень когтистыми задними лапами. Передних у него не было. И Криге показалось, что дракон должен был непременно завалиться и рухнуть, подмяв под себя голову. Вместо этого он выпростал крылья, прижимаясь к полу брюхом. Из его горла вырвался рев, и вокруг Сармата поднялись клубы мелкой базальтовой крошки. Крига старалась не дышать и не поддаваться страху. Она уже видела его такого медного, огромного, могучего. Сармат не убил ее тогда, не убьет и сейчас. Ведь не убьет, верно. Крига думала, что она провела в одиночестве чудовищно много времени, не встречаясь ни с Маликой Горбовной. Не с сарматом в теле человека, но едва ли уже наступило лето. У дракона были янтарные глаза. У мужчины, который взял Кригу в жены, лишь янтарные прожилки в темном гагате. Сармат, неспешно сворачиваясь кольцом, ложился в середине залы и смотрел на девушку, склоняя морду. Крига задышала чаще и глубже, грудь ее заклокотала. Не бояться не получалось. На вдохе алые пластины сармата расходились, и между ними пробегали медовые нити. На выдохе из его ноздрей снова вылетали струйки пара. Гребнистый хвост со скрежетом опустился на пол. Крига не удержалась и вздрогнула. Может, она была далеко не самой смелой из женщин. Но между ней и драконом, уничтожившим древний город-град, и одни боги ведают, сколько еще городов, расстояние в дюжину локтей. Если бы Сармат захотел, то дохнул бы на Кригу пламенем, и занялось бы ее расшитое песочное платье, запылала бы длинная коса, и расползлась бы кожа, обнажая чернеющую плоть. Сармат ударил хвостом второй раз и, изгибаясь, опустил голову на пол. «Вот домашняя кошка», — пронеслась мысль. Криге понадобилось время, чтобы догадаться. Дракон бил хвостом не угрожающе, а нетерпеливо. И почти игриво. Так чего же он ждал? Собрав всю волю, Крига оттолкнулась от стены и на первом шаге неизящно покачнулась, едва не упав. Идти к Сармату было еще страшнее, чем просто стоять. За первым шагом был следующий. И еще один, и еще. Наконец Крига приблизилась к дракону. Осторожно обошла его морду и оказалась сразу у бока. Затаив дыхание, медленно подняла руку и коснулась алых чешуй. Твердые, горячие. Тут же между пластинами пробежала янтарная прожилка шире прочих. Дохнула жаром, и Крига боязливо отдернула пальцы. Сармат смотрел на нее, повернув шею и в его глотке захлопал звук, напоминавший смех. Крига выдохнула, распрямила плечи и поправила закатившийся рукав. Она не чувствовала веселья. Кто из них двоих жил на свете больше тысячи лет, а кто — всего ничего. Криге, возможно, полагалось быть безрассудной и летяще любопытной, но ее еще в детстве считали сдержанным ребенком. Бабка и вовсе говорила, что она вырастет мудрой женщиной. Нет, не вырастет. Гребнем на спине сармата с двух сторон была накрепко привязана петля. Только руки каменных девмарл могли сделать это. Ладони криги стали липкими, а к горлу подкатила тошнота. «Не нужно», — выдавила она в надежде, что сармат-дракон понимает человеческую речь, и призналась. «Я боюсь». Сармат не грозно, но отчетливо зарычал, сгибая ноги. Его спина опустилась ниже. «Пожалуйста», — тихо повторила Крига, — «не нужно». Дракон снова ударил хвостом. Казалось, из-под шипов полетели искры. Крига проглотила ком, наспех вытерла о платье вспотевшие ладони и взялась за один из наростов на медном боку. Взбиралась она медленно, то и дело соскальзывая, и думала, что вот-вот Сармат выйдет из себя и сбросит ее такую неуклюжую. Лицо Криги раскраснелось, а едва вьющиеся короткие прядочки, выбившиеся из косы, намокли. Когда ее бедра коснулись спины сармата, она не кстати вспомнила, что под ней тот, кто проводил с ней ночи, даже если в другом теле. И от этого хотелось провалиться сквозь землю, одернув задирающуюся юбку до самых пят. Наконец Крига вдела себя в петлю и затянула у талии толстую веревку. Оставалось надеяться, что узлы, завязанные марлами на гребнях Сармата, были достаточно прочными. «Все», — глухо сказала она. Сармат под ней шевельнулся, вздыбился, оттолкнулся лапами. Крига не упала. Но сидеть на драконьей спине было неудобно, жестко и немного скользко, и Крига не знала, как удержаться в небе. Она и верхом на коне ездила дурно. Сармат поднялся, вскинул морду и расправил крылья. Их даже в полном размахе не сжимала базальтовая зала. Крига, что есть мочи, вцепилась в гребни Сармата и побелела. Дракон попятился назад, выпуская горячий воздух, а затем резко поддался вперед и, ударив когтями по полу, взлетел. Крига боялась тратить силы на крик. Лишь прильнула к спине сармата и, не успев зажмуриться, увидела краем глаза, как мешались краски. Было страшно от того, как под ней сокращались драконьи мышцы и как извивался его хребет, как за Кригой, сидевшей почти на холке, двигались огромные крылья. Ветер свистел в ушах, дул в лицо. Теплая чешуя кололась и руки криги в мгновение становились влажными. Узлы уже не казались и мало-мальски надежными. когда сармат взлетал по вертикали, веревка опасно натянулась. Крига вцепилась в наросты на спине так сильно, что ее пальцы посинели. Она сумела оглядеться не раньше, чем сармат набрал высоту и распрямился, осматривалась рывками, чтобы не сорваться вниз. Возможно, если бы веревка оборвалась, Сармат бы поймал кригу лапами, но рисковать не хотелось. Внизу ползли желтовато-зеленые поля и вихрастые леса. Деревья казались игрушечными, будто в той музыкальной шкатулке, которую драконь ей жене принесли марлы. По небосводу катилось златоглавое солнце, ближе, чем когда-либо. По земле разбегались паутины дорог, и ниже брюха сармата летали птицы — не рискуя подобраться к ракочущему чудовищу. Ветер дул так сильно, словно хотел содрать с Криги лицо, особенно когда дракон делал полукруг, разворачиваясь. Крига увидела Матерь Гору, удивительно статную, гигантскую, обособившуюся от остального горного хребта. Свет красил ее вершину в медь. У подножия растекались рукава голубых рек. Сармат летел. Его грудь раздувалась, а крылья разгоняли воздух. Крига сумела рассмотреть кусочек пыльно-соломенной пустоши и слои перевалов за Матерь-горой. В них прятались богатые деревни камнерезов. Самоцветно-роскошные, малахитовые и корондовые. Они тоже казались игрушечными. Какие маленькие, какие беспомощные. В дремучих лесах ходили медведи и олени, Пустельги и соколы кружились над пустошью. Неизменно текла жизнь деревенькам нерезов. Крошечные люди выходили из вырезанных из минералов домов, несли воду и корзины с осколками горных пород. Из кузнец валил дым, по дворам бегали босоногие дети, и длиннокосые девушки кормили коров и кур. К этому времени Крига почти забыла, что ей было неудобно и страшно, что в ветряных потоках она дышала с трудом, и что чешуя сармата стерла ей бедра до крови. Как хороша эта жизнь! Хороши эти поля и дубравы, степи и деревни, люди которых постепенно привыкли к дракону. Похоже, он пролетал над ними часто. Весь блеск чертогов сармата мерк перед такой красотой. Крига размышляла, прижимаясь к его спине. «Отпустил бы он ее? Отпустил бы на волю!» «Ну на что ему неказистая дочь гончара? Перед ним в этих землях любая девица стелилась. Каждая была краше солнышка. Это их, а не Кригу, следовало рядить в самоцветы и шёлк». У горизонта переливалось перламутровое море. Крига и не думала, что оно лежало так близко к Матерь-горе. Про бескрайние солёные воды, взбивающие пену, рассказывали странники, забредшие во что. Но Крига не чаяла увидеть их сама. Сармат направился к морю, плавно опускаясь до тех пор, пока холодные брызги не коснулись его брюха. Ветер доносил их даже до кожистых крыльев и ног Криги. С шелестом перекатывались волны, кричали чайки. Крига увидела отражение Сармата на водной глади. Дракон, планируя в воздухе, отбрасывал длинную тень на кудре перламутровой пены, и в море дрожала его освещенная солнцем алая чешуя. Под Кригой шевелилась толща лазурной воды, близко-близко, манящая. Не растянуть ли ей петлю Натальи, Не соскользнуть ли в пучину? Крига плавала не очень хорошо и не выжила бы в открытом море. Но тогда бы ей не пришлось возвращаться в чертоги Матерь-горы. Променять ли ей княжеское, усыпанное самоцветами ложе Сармата на морское дно? «Уснуть ли на постели из водорослей, увенчанной кораллами, о которых говорили странники, чтобы пестрые рыбы резвились над ее лицом? Тогда в Криге больше не будет страха. Ей не придется трепетать перед летним солнцеворотом. Наступит покой». Крига уткнулась в наросты на драконьей спине. Не было у нее такого права. Она обязана смиренно нести свою ношу до конца. Что, если Сармат разозлится и потребует другую девушку из их деревни? Море текло под драконом, бескрайнее, голубое, пенное. В его водах играли солнечные лучи. Ударив крыльями по воздуху, Сармат издал протяжный рев и рванулся в небо. Эта палата, освещенная неверным светом лампад, янтарно-гагатовая, была посвящена матери Сармата. Малика Горбовна касалась выпуклого изображения на одной из стен — Рыжеволосая красавица-княгиня, любившая украшения и буйного третьего сына, проклятая по велению своего первенца, князя Хьялмы из Халигата, Не было у Сармата жены, способной понять княгиню лучше, чем Малика Горбовна. И в то, и в другое бежала кровь старого княжеского рода. И ту, и другую насильно лишили семьи. И едва ли кто-то, кроме ее сыновей, Провел наедине с Матерь Горой больше времени, чем Малика. Она чувствовала. Сейчас, спустя несколько лун, ей удавалось угадывать, куда ведет та или иная самоцветная дверь, как свернуть в нужный коридор. Конечно, даже спустя десять лет Матерь Гора не открыла бы Малике путь на волю, но теперь княжна научилась не сбиваться с пути. Это радовало. Картины на стенах показывали... Как княгиню Ингерду выдавали за нежеланного жениха того, кто был старше ее в три раза и кому она родила пятерых сыновей? Малика невольно вспоминала и собственную свадьбу кроваво-шелковую, убранную золотом, гранатом и киноварью. Марлы вели ее к сармату Змею, богатую и красивую, с округлыми руками, расписанными ритуальными узорами. Кажется, ей рисовали знаки даже на гордом лице. Малика помнила плохо. Было душно, пряно и беспокойно. Вокруг нее пели, бринчали серьгами и браслетами. Перед ней расстилали дорогие ткани. А потом княжна увидела сармата, которому больше всего на свете хотела вцепиться в горло. Обязательно вцепится, но не сейчас. Время, проведенное в одиночестве в чужих чертогах, научило Малику терпению. Снова вспомнился Хартим. Который наверняка бы гордился ею. Жаль, что брат не ведал этого. Вот уж не думал, женушка, что встречу тебя здесь. Малика неспешно отвернулась от стены и провела взглядом по мягкому темному ковру, по длинному пиршественному столу, уставленному золотыми чашами и пустыми блюдами. Черток, посвященный княгине Ингерде, был таким же, как и этот стол узким, но длинным. Сармат стоял у дверей точь-в-точь, точь, как в тот день, когда Малику только готовили к их свадьбе. «Очередное полнолуние?» спросила она слегка кривя губы. «О, да!» «И какой сейчас месяц?» Княжна медленно прошла к одному из тяжелых стульев. «Ноябрь», — беспечно ответил Сармат, двигаясь к ней навстречу. «Скоро зима!» Малика дернула плечом, отбрасывая за спину незаплетенные волосы. Густые, вьющиеся медовые, в которых позвякивали золотые украшения. Малика не желала их надевать, но марлы были настойчивы. И платье ей выбрали они, тоже тёпло-янтарное, с расшитым рядом пуговиц и зауженными у запястья рукавами. Она взяла со столешницы золотой кубок, в который каменные слуги Сувары недавно налили вино. «Что-то ты не рада встрече, душа моя!» Вздохнул Сармат, останавливаясь напротив. А должна. Я извинился за то, что сделал с Гуратом, напомнил он, и Малика вскинула черные брови. О! -о, -о» протянула, усмехаясь. Извинился. Ну, полно, женушка. Сармат склонил голову, а Малика глотнула вино. Если захочешь, я построю тебе сотню таких городов, и все равно новый Гурат будет лучше каждого из них. «Построй!» — княжна качнула плечами. «Но какой тебе в этом прок? Все равно скоро вновь станешь вдовцом!» Сармат обошел стол и, постукивая костяшками по спинкам стульев, замер перед ней. «Я же сказал, что ты не умрешь!» «Ты вообще много говоришь!» «Но что из этого правда?» Большой палец Малики очертил грани кубка. «Не все!» — признался Сармат, похлопывая себя по бедрам. «Но взгляни. Будешь мне княгиней, Малика Горбовна. Лучшей и богатейшей из княгинь. У твоего рода много врагов. Страшных, кровных. И в моих силах оставить от них лишь пепел. Семья хана, убившего твоего старшего брата...» Малика поперхнулась. «Ты слишком много знаешь для того, кто круглый год сторожит сокровища в своей горе. Неверные кмете, замышлявшие заговоры против твоего отца... «Другие князья. Есть ли кто-то достаточно могущественный, чтобы вы с ним не ладили?» «Есть. мстивой воилич из северной твердыни. «У моей княгини не будет врагов!» прошептал Сармат. Малика откашлялась и отставила кубок, который тут же взял ее муж. «Твое здоровье, женушка!» и выпил. «Гладко стелишь, Сармат-змей!» медленно проговорила Малика. «Только спать жестко!» Но ему и самому надоело хвалиться. Вспомнил, что ночь не настолько длинная, чтобы тратить ее на одни разговоры. «Есть то, с чем даже ты не поспоришь», — выдохнул он, делая шаг. «Никто, кроме меня, тебе не ровня. Ни по роду, ни по богатству, ни по величию. Может, лишь князь из волчьей волыни? Но да что о нем говорить? Кажется, он враг тебе». Сармат тоже был ее врагом, и Малика ненавидела его гораздо сильнее Войлича. «Знаешь, Малика Горбовна», — говорил он, подтягивая ее к себе за локоть, — «у тебя не худший муж». Медовый светлом подрогнул, бросая жалобные отблески на картины из жизни княгини Ингерды. Малика почувствовала горячее дыхание на своей шее. «Бедный, бедный Сармат!» — жарко вытолкнула она, запрокидывая голову. «Что же ты будешь делать, когда переведутся люди, готовые тебе верить?» Сармат усмехнулся ей в ключице.